Рекомендуемая литература. Антология древнекитайской философии. Москва 1972-1973 годы. Тома, 1-2. Конрад. Избранная синология. Москва. 1977 год. Перевод трактатов о военном искусстве. Симотянь. Исторические записки. Москва, 1972, 1987 годы. Тама с 1 по 5. Шидзин Книга песен избранная. Москва, 1986 год. Юань К. Мифы древнего Китая. Москва, 1987 год. Васильев. Проблемы генезиса китайского государства. Москва, 1983 год. Иофан. Культура Древней Японии. Москва, 1974 год. Крюков, Сафронов, Чебоксаров. Древние китайцы. Проблемы этногенеза. Москва, 1978 год. Крюков, Переломов, Сафронов, Чебоксаров. Древние китайцы в эпоху централизованных империй. Москва, 1983 год. Переломов. Конфуцианство и легизм в политической истории Китая. Москва, 1981 год.